Глава четвертая. «Атосик Тава! Очередной зал орудий прошел успешно! Перезаряжаемся!» Дежурным голосом сообщил ящер, не отводя взгляда от огромного обзорного экрана. Впрочем, в этом не было никакой нужды. Модуль дополненной реальности, который выводил все нужные данные перед взором инженера, позволял ему не отвлекаться от прямых обязанностей, параллельно наблюдая за процессом бомбардировки. «Атосик Тава!» фиксируем уничтожение целей, вывожу на главный экран. Последовал голос другого инженера. Таким образом прошла целая вереница докладов и обращений, на части из которых командир корабля отвечал и давал комментарии, но на большую из них лишь едва заметно моргал, просто принимая к сведению. А то Тархава, Неуверенно произнес один из ответственных за мониторинг окружающего пространства Зарканец, возникая сбоку от своего прямого начальника. Было приказано докладывать о действиях врага. Мною замечена небольшая радиоактивность в зоне, поставленного под мой контроль сектора. «Очередной их орбитальный модуль передает сигнал вниз?» — скривился ящер. Д «Да, но может и не...» «Да Джазмач Кирс Сиктава же ясно при всех выразился!» Едва слышно процедил Тархава. «Пусть смотрят и переговариваются! Пусть видят, что мы с ними делаем!» Но следом отмечая на лице подчиненного тревогу, все же выдохнул и добавил. «Опасность какая-то исходит? Может, оружие наши сканеры засекли на том модуле?» «Нет, оружие там не обнаружено, а то. Но тогда какого кангала -то ты меня отвлекаешь?» «Наблюдай. Будет опасность, отрапортуешь. Тогда собьем этот орбитальный модуль и пару соседних. До тех пор не отвлекай меня по таким мелочам». «Залп!» Перебил голос командира корабля все переговоры на капитанском мостике, и в следующую секунду присутствующие в мозговом центре звездолета узрели новую волну горящих мигов, устремившихся в сторону непокорной планеты. После очередного страшного для землян залпа командир корабля удовлетворенно кивнул собственным мыслям, а затем развернулся через плечо и пересекся взглядом с сидевшим в комфортном кресле ящером. Последний крайне внимательно следил за обстановкой, но в происходящее абсолютно никак не вмешивался. Впрочем, оно и не было нужное. Сиктава свою задачу знал, как и весь остальной его экипаж. об «Обэтохун!» Как вы приказывали, первый этап предупредительных залпов завершён Прикажите продолжать или будем ждать послов? Продолжай, Кирс. Материковая часть планеты оказалась больше, чем мы предполагали. Пока что рано останавливаться. Как прикажете, Лиуль? Ответил Дэджазмач, следом разворачиваясь к обзорному экрану. Продолжить атаку. Очередная волна продолговатых и синеголубых снарядов устремилась к содрогавшейся от взрывов планете. Взоры членов экипажа неустанно наблюдали за этим чарующим и одновременно ужасающим зрелищем. — А Тархава, у нас сигнал потери давления в одном из отсеков дока. Разгерметизация. — Что? Насколько серьезно? — Да на самом деле... Передавая на вирт виртвизор начальника полученные данные, нахмурился докладчик. Потери минимальные. Выглядит как пустяк. Там сейчас все равно никого нет. О! Прекратилось. Твои действия? Не обращая внимания на только что озвученную странность, ответил инженер. Отправил туда отряд ремонтников. Тут же отчитался ящер. Хорошо. Пусть все проверят. Держи меня в курсе. Демоны нашли капитанский мостик. Отвлек меня цесаревич от созерцания продолговатого металлического снаряда размером с бегемота. Да, Глеб, кивнул я, вновь встречаясь с ним взглядом. Если твои люди готовы, то можно начинать операцию. Готовы, кивнул принц, на что я слегка нахмурившись вышел перед прибывшими бойцами, и бегла, глядев их лица, произнес. Господа, большая часть дела уже сделана, но как мы все понимаем, если взорвать бомбу прямо здесь, то вся эта махина, точнее ее обломки, полетят на землю. Вариант этот приемлем лишь в крайнем случае. Мы же имеем цель отвезти корабль от планеты, а в идеале его захватить. Информация для всех не новая, но я все же повторюсь. Обслуживающий персонал корабля нужно оставить живыми. На этом попрошу готовиться к перемещению. Бой начнется почти сразу. Отметив, что люди меня услышали, я бегло переглянулся с друзьями, обнажил свой клинок и, наконец, отдал команду бесом. Начинаем. Перенос нашей большой группы, в составе которой была целая рота имперских элитных гвардейцев, прошел довольно быстро. Несколько секунд мотыляний по коридорам на сверхскорости, и вот мы здесь. «Рассредоточиться! Всех под телепатический контроль!» Командовал принц, бегло оглядывая помещение. Капитанская рубка представляла собой довольно большое помещение с высоким потолком в 4-5 человеческих ростов, множество мониторов, огромная проекция нашей планеты, еще один огромный экран на всю стену, имитирующий панорамное окно с видом на Землю, более пяти десятков рабочих инженеров из числа управляющего звездолётом экипажа, а также несколько ящеров рангом постарше. Вся эта безликая масса застыла в удивлении, уставившись на неведомо откуда взявшихся врагов, расходящихся по помещению. «Один выход на тебе, Макс, второй на стёпе!» Переглянувшись с друзьями, бросил я, быстро сообразив, что в эту огромную залу ведёт всего два коридора. «Добейтесь того, чтобы атака на Землю прекратилась, и уводите корабль от планеты», добавил уже для бесов, которые вселялись в тела управлявших кораблем ящеров. Надо ли говорить, какой шум и гвалт поднялся в помещении. Практически сразу пролилась кровь. Пара отрядов ящеров, несущих боевую вахту у дверей в мозговой центр звездолета, тут же сорвалась в нашу сторону. Зарканцы кричали на своем языке «Мы на своем!». Звон стали, выстрелов из плазмопушек, рыки, и маты бойцов, а также сигнал тревоги, который включился, едва мы вступили в бой. Всё смешалось в одну сплошную мешанину звуков. Демоны тоже не бездействовали. Но их сражение шло на подступах к капитанской рубке, где поднятые по тревоге солдаты противника готовились штурмовать проходы. Мы же с цесаревичем оказались напротив фигуры сидевшего в кресле ящера. Тот, оскалив зубы, глядел на происходящее ненавистным взглядом, пока тройка личных телохранителей, очевидно принца и владельца этого судна, спешно отгораживала своего господина со всех сторон. У этих, кстати, тоже имелась сталь. И едва мы с Глебом сделали шаг на помост, где находилось трон кресла этого ящера, они ее пустили в дело. «Не скрою, было интересно посмотреть, насколько искусными воинами могут быть существа этой расы, поэтому я охотно принял на меч атаку сорвавшегося на меня противника». А вот Глеб в бой с охраной принца вступить не успел. Тут же подоспела двойка его личных гвардейцев, связавших боем охрану Граза. «Да». Думаю, это был тот самый Граспеш Бесхара, данные о котором я получил от пленных ящеров, а также косвенно узнал из видений Софии. Уворачиваясь от серии «Атак ящера», я был вынужден отбросить все лишние мысли в сторону. Зелёный оказался довольно ловким воином и вот-вот грозился наделать во мне непредусмотренных природой отверстий. Шаг влево, пропуская рубящий удар противника мимо себя, И совсем слегка придерживаю его телекинезом за лезвие, чтобы тут же от души вломить ему навершием клинка по носу. Не сказать, что оппонента сильно проняло. Боец бесспорно был крепкий, да и черт их знает этих ящеров, как у них в плане анатомии. Может и кувалдой в да не вырубишь. Но то, что ему случившееся, очень сильно не понравилось, а еще больше оказалось неожиданностью, это факт. Мимическими мышцами на лице разумные рептилоиды были не обделены, и эмоции своих особенно в бою не скрывали. Впрочем, самый главный для меня здесь вывод был о том, что зачарованное оружие легко преодолевает искусственные барьеры противников, так же, как и у одаренных на Земле. Удовлетворившись экспериментом, я спровоцировал соперника на ответную атаку, в которой он разразился целой серией мощных и невероятно быстрых ударов. Техника боя ящеров отличалась от человеческой. Они были более юркие, дерганые и резкие. Как боксеры-легковесы. Не будь у меня дара телекинеза, которым я абсолютно без зазрения совести придерживал оппонента и его клинок, мне бы пришлось очень туго. Но в данном случае, отметив, что туго приходится цесаревичу, я поспешил свою схватку как можно быстрее закончить. Очередной рывок ящера с попыткой оттеснить меня от своего господина. Я вновь уклонился, следом же отбивая устремившийся к моему горлу меч. От последовавшего за ним сверху вниз рубящего удара я просто ушел, сделав короткий шаг в сторону и практически без задержки полоснул противника по горлу резким горизонтальным взмахом своего клинка. Не пришлось даже использовать силу. Кровь у ящеров из шеи текла не хуже, чем у людей, В особенности, если эта самая шея была в вспорота едва ли не наполовину. Не став упиваться мучениями достойного противника, я взмахнул рукой, подарив тому быструю смерть, и тут же развернулся в сторону Романова. И здесь было на что посмотреть. Оба принца зависли друг перед другом, вытянув руки перед собой. Пока у входов в капитанскую рубку происходила бойня, где ящеры буквально завалили своими трупами проход, я заметил сразу несколько необычных вещей. Во-первых, Романов, как бы это сказать, уже не совсем стоял. Глеба, очевидно, клонило вниз. Будто невидимая сила, с которой он в буквальном смысле кровь из носу боролся, пыталась поставить его на колени. «Во-вторых, два телохранителя Цесаревича, которые со своими противниками из числа охранников гроза очевидно, уже справились, теперь дрались между собой. Причем такая картина, после того, как я пригляделся, оказалась пугающе распространенной. «Это все он?» – бросил я для своих бесов. «Больше некому, господин!» – отозвалась Карри. силён сука! Ох, как силён! Это была та редкая и практически невозможная ситуация, когда сражался или был занят фактически каждый без. Одни рвали на части пытающихся пробиться внутрь капитанской рубки ящеров, другие выполняли мои задания, перемещаясь по отсекам корабля, а третьи... третьи взяли на себя управление этой махиной, конечно же, предварительно заняв тело экипажа дредноута. Все эти рассуждения пронеслись в голове за пару мгновений, спустя которые, не став дожидаться, пока наследника престола нашей империи поставит на колени какой-то зеленый хмырь и осорвался в сторону устремившего на меня взгляд ящера. Да гроза было всего метров пять. Его охраннику, как бы я того не хотел, все-таки удалось меня оттеснить в сторону от своего хозяина. Сейчас же преодолеть из этих пяти метров у меня вышло только два. А дальше... Дальше просто взрыв в голове. Резкая давящая, отдающая в виски и затылок головная боль. А вместе с ней угнетающий, обволакивающий разум шепот. «На колени! Встань на колени! На колени! Встань на колени!» «Перед тобой, падла зеленая!» Сквозь зубы выдавил я морщась от непередаваемых ощущений и делая еще один небольшой шаг вперед. Но моя бравада быстро закончилась, когда следующий шаг оказался невозможен. И это не было чем-то вроде стены на моем пути, нет. Просто ноги внезапно будто превратились в две бетонные колонны, отказываясь нормально подчиняться приказам мозга. При этом я мог жевелить пальцами, и не было ощущений внешнего давления, как при блокировке телекинезом. Одним словом, принципиально новые ощущения. К слову, переключившись на меня, Грас вынужденно ослабил давление на Романова, чего тому удалось вновь распрямиться. Ну что ж, пока честь империи не посрамили, уже хорошо. Вытянув свободную руку перед собой, я одновременно ощутил, как рука, удерживающая меч, пытается распрямиться в сторону цесаревича. Этот сукин сын решил, что сможет стравить нас с принцем так же, как других бойцов в помещении. Чёрт с 2 Кстати, ни одного принца отпустило. Концентрация на нас с Глебом заставила гроза позабыть обо всех остальных вокруг. И нельзя было сказать, что я этому чересчур сильно радовался. Голова, казалось, была готова расколоться на части. И этот мерзкий шепот тоже не отступал. Попытка отбросить противника телекинезом неожиданно успехом завершиться не смогла. Я будто уперся в небольшую гору. По ощущениям, это было похоже на попытку толкнуть или опрокинуть приросший к земле скальный выступ. Сама фигура ящера чувствовалась иначе, чем он выглядел на самом деле. Вместо туловища с конечностями и щупальца дара натыкались на что-то, походящее на... Конус. Конус с затупленным пиком. Без выступов и отростков, и явно выходящие за границы реального тела противника. То бишь, это был своего рода ментальный барьер? Но не как у нас людей, повторяющие контуры тела, если, конечно, речь не шла о групповом щите. В этот момент, отметив наши трудности, со спины граза возникал ластер, примечаясь к атаке на принца. «Отставить!» — тут же рыкнул я, на всякий случай даже отодвигая демона в сторону. «Справимся! Занимайся своей задачей!» «Как прикажете, господин!» — отозвался темный и тут же ускользнул. Очередной раз поморщившись от приступа боли в затылке и бросив беглый взгляд в сторону одного из проходов в капитанскую рубку, я отметил, что сражение перешло в фазу ближнего боя на мечах. Очевидно, прибыли элитные отряды врага, и теперь уже они штурмуют нашу позицию. Однако Максим, сражающийся с этого края, отнюдь не стеснялся применять силу своей стихии. Впрочем, как и Степан, который устроил зеленым самое настоящее испытание огнем. «Дави на него сверху, Глеб, сейчас подберем ключик», произнес я для принца и тут же проделал то же самое. Теперь на барьер ящера свалилось концентрированное давление уже двух одаренных. Двух, я скажу, очень-очень не слабо одаренных. Но он стоял. То, что могло буквально расплющить и размазать по полу любого владеющего даром в ранге мастера, если не выше, принца вражеской нашей планете Империи, заставило только лишь тяжело вздохнуть. Барьер ублюдка не дрогнул и, стоит признать, с честью выдерживал колоссальную мощь, обрушившейся на него атаки. «Интересно, а структура этого самого барьера?» Она ведь имеет совсем другую суть и однозначно отличается от того, что используем мы, земляне. Наш барьер основан на силе телекинеза. Те несчастные, одаренные в нашем мире, кто смог пробудить в себе лишь только дар стихии, но не обладал силой, барьер вокруг своего тела поднять не могли. Правда, такие случаи были огромной редкостью. А вот наоборот, когда дар телекинеза человек в себе открывал, а принадлежность к стихии нет, случалось чуточку чаще. Щит же нашего противника, он, как мне виделось, был основан на некой другой ментальной магии. И, вероятно, отнюдь не был искусственным, как у бойцов рангом пониже. В связи с чем тут же возникал вопрос о том, насколько такой барьер энергозатратный и как долго противник сможет его держать. «Что ж, давай посмотрим, как тебе понравится это». Одновременно с возникшей мыслью я тут же материализовал рой светлячков, незаметно перенаправляя их за спину гразу и уже там напитывая энергией до характерного темно-оранжевого цвета, после чего сформировал из них что-то вроде наконечника копья и, не раздумывая, обрушил на врага. «Боюсь, если я использую свой дар, то...» напряженно выдавил Глеб, наблюдая за происходящим то разнесу тут все. А противник, вероятно, это переживет. Закончил я мысль принца, не став при этом произносить ее вслух. Впрочем, барьер этой ящерицы выдерживал давление напора и моих маленьких убийц. Правда, с одной оговоркой. Если в случае сражений с людьми щит противника вдержался до последнего, а потом ломался, можно сказать, как скорлупа, моментально пропуская урон, здесь все оказалось немного по-другому. Копье погружалось внутрь конуса энергии, окутывающей тело ящера. погружалось крайне не быстро и очевидно расходуя энергию врага, так как тот стал раздраженно озираться по сторонам. И здесь еще одна странность: Грас вращал головой очень тяжело и медленно, будто вяз в окружающем воздухе. Неужели окутывающая его сила делала его самого таким неповоротливым? Хотя, действительно ли это проблема для одаренных их мира, когда у владеющего даром такие колоссальные возможности дистанционного боя? Ему ведь, по сути, даже плевать на наши барьеры. Ментальная магия ящеров такую границу просто не воспринимает. и Ему тяжело, бросил Глеб. Контроль ослабевает. «Давай одновременно... вперёд!» Выставляя клинок перед собой, добавил он, и, отметив мой короткий кивок, тут же сделал шаг. То же самое повторил и я. Полноценным шагом, правда, это было назвать трудно. Мы будто шли под водой против сильного течения... Но шли. Контроль врага над нами всё же ещё более существенно ослабился, И это навело меня на мысль, что ему приходится серьезно отвлекаться на возникшие угрозы. Сформировав еще сразу пять аналогичных копий со спины и по бокам ящера напротив, я открыл Рою доступ к мани фактически на полную. «Жгите! Жгите его, мои маленькие звездочки!» пробормотал поднос, отмечая вспыхнувшее раздражение на лице противника. «Так тебе, сука!» Говорили, сюда не приходить. Не сказать, что эта атака ускорила наше продвижение, но то, что Грасс был теперь сосредоточен больше на своей защите, нежели на попытках нас заставить поднять мечи друг против друга, это факт. Буквально по шажочку, медленно, изо всех сил преодолевая ментальное давление врага, И на морального левых, выдерживая ослабевающую головную боль, мы с цесаревичем наконец уперлись в силовое поле гроза. Я уважительно поджал губы, от границы щита до тела ящера был едва ли не метр. Не сговариваясь, мы с принцем, упираясь левым плечом в барьер врага и отводя для удара оружие назад, одновременно перехватывая рукояти двумя руками, коротким отточенным движением практически синхронно атаковали. Результат был не совсем таким, как ожидалось. Обычно артефактное оружие проходит сквозь щит одаренного, будто того и нет вовсе. Здесь же... Здесь наши мечи вонзились в барьер ящера, будто нож в подмороженное масло. Требовалось прикладывать усилия и толкать оружие вперед. Отчего то расталкивая или, быть может, рассекая плотную энергетическую структуру защиты, медленно двигалась к цели. Но при этом делала это заметно фактически в разы быстрее, чем мои светлячки, на блокировании угрозы от которых до сих пор был сосредоточен ГРАС. Вид приближающихся к своей груди клинков заставил ящера серьезно занервничать. Оно и не мудрено. Кому такое понравится? К слову, даже у нас время замедлилось, у него наверняка и вовсе растянулось в бесконечность. Тем не менее, несмотря на затянутость момента, последующая развязка произошла почти одномоментно. Клинки уперлись в грудь принца, тут же проступила его кровь, а затем время вернуло свой ход, и уже в следующий миг мы с цесаревичем стояли, держась за рукояти клинков, фактически на всю длину лезвий утонувших в теле противника почти одновременно с этим туловища гроза прошили насквозь жужжащие от количества влитой в них энергии копья моих звездочек три из них продолжая торчать из ящера уперлись и в мою грудь и ногу следом же впитываясь в тело и растворяясь два уткнулись в барьер цесаревича, от чего тот сразу же отпрянул назад несколько недовольно на меня покасившись Вырвав клинок из груди поверженного врага, я опустил взгляд. Труп принца Висхара упал к нашим ногам. Там же разлилась лужа крови. Вместе с этим ощутилось плавно распространяющееся по груди тепло, отчего я даже на несколько мгновений опешил. Естественно, пропала и жуткая головная боль. Напротив, я испытал резкий прилив энергии, которая тотчас забурлила внутри, ища выход наружу обычно после тяжелого боя все было с точностью до да наоборот. Следом, пересекаясь взглядом с цесаревичем отметил что он выглядит не менее потрясенным, а еще у него на лице кровь ящера понял, что выгляжу примерно так же и унимая эмоции медленно огляделся по сторонам. Бой вокруг продолжал кипеть, оно и не удивительно. На этом дредноути на землю летела целая армия и не думаю, что за время прошедшей схватки нам удалось уничтожить хотя бы десятую часть от нее. Проходы в капитанскую рубку удерживались лишь только потому, что были шириной всего лишь в несколько метров, а также защищались сильными одаренными в виде моих друзей и личных гвардейцев его высочества. Кали, где командир корабля?» Бросил я, оборачиваясь и наблюдая происходящую за спиной картину. «Поздравляю, Алексей!» Вставая сбоку, устало произнес принц. «Нам удалось захватить корабль. Это невероятно!» Тут было трудно не согласиться, особенно если представить, какой технологический прорыв нам обеспечен, если удастся его изучить и перенять технологии. Да даже просто само по себе обладание звездолетом. У меня от этих мыслей буквально захватывало дух. «Командир пленён. «Но нам не удается захватить его тело, даже у меня не вышло», – отозвалась бесовка. «В чем проблема?» – задумался я, бросая взгляд в указанную демоницей сторону. «Очень сильный», – кратко ответила Кари. Я нахмурился. Ящер лежал лицом в пол со стянутыми за спиной руками. То есть был в полной нашей власти. Но как бы не так. Демоны при всем этом завладеть его тушкой не могли. Не хватает силы? Укали? «Какие-то проблемы?» Отметив мой взгляд, произнес принц. «Командир корабля...» Указывая пальцем и шагая в его сторону, ответил я. «Не могут его подчинить». «Я вижу, что справляется и без него». Это было правдой. Дредноут, выполняя мой приказ, демоны уже давно отвели от нашей планеты, заставив дрейфовать в космосе где-то на пути к Юпитеру, если я верно понял из их докладов. Тем временем лицо ящера, которого демоны сейчас поставили перед нами на колени, отражало крайнюю степень ненависти. Он увидел труп своего принца и буквально кипел от ярости и желания броситься на нас. Пусть скажет ему, что его хозяин убит, и корабль теперь в наших руках. Дальнейших смертей можно избежать. Для этого он должен отдать приказ своим зарканцам. Произнес я для Кали, которая сейчас была в теле какого-то ящера, одетого в униформу персонала звездолета. Зарканец коротко кивнул на услышанное, и, встав между нами с принцем и командиром судна, стал переводить мое сообщение пленнику. В ответ тот одарил не менее ненавистным взглядом переводчика и выдал что-то крайне злобное. «Господин, придется потратить время, чтобы его разговорить. Он сыплет оскорблениями и пожеланиями смерти». «Что конкретно он говорит?» Вздохнул я, понимая, что этот процесс однозначно затянется. «Если опустить сквернословие, он грозится заявлением о том, что мы встретимся в чертогах». Гхекресаима, где он обещает вас пытать и с наслаждением убить много-много раз. Алексей, привлёк внимание принц. Не объяснишься? Там люди бьются. И мои тоже твое высочество. Выдохнул я, покосившись в сторону ближайшего прохода. Я пытаюсь убедить капитана усмирить своих подчиненных. Их там целая армия, Глеб. И они вообще не считаются с потерями. А он идет в отказ кивнул своим мыслям принц как бы там ни было корабль того стоит чтобы за него биться мо предложение открыть портал на землю и организовать подкрепление резервы энергии моих людей не бесконечны ты ведь сможешь это сделать принял да смогу кивнул геона слова глеба по большей мере с ним соглашаясь только вот что-то меня во всем этом смущало. «Дед, там сейчас портал откроется. Ты мне здесь ненадолго нужен», — отправил я ментальный сигнал Самаэлю, на что тот ответил молчанием. Самаэль остался на земле с Викторией. Мы с ним справедливо рассудили, что если вдруг что-то со мной произойдет, то продолжить род сможет только моя сестра, и помощь ей в этом явно не помешает. В этот момент освещение в капитанской рубке сменилось мигающим синим светом, отчего на несколько секунд неожиданно даже остановилось до сих пор неутихающее сражение. Впрочем, спустя пару мгновений из изарканцы, казалось, обрушились на нас с новой силой. Глеб даже не выдержал и направился в сторону одного из проходов, очевидно желая помочь в обороне. Я же практически сразу уставился на Зарканца, внутри которого находилась Кали. «Тревога! Корабль переходит в фазу самоуничтожения, господин!» Следом, бросив взгляд в сторону командира судна, я увидел довольную улыбку на его лице. Зелёный ублюдок, судя по всему, лучше других понимал, что происходит, и был этому несказанно рад. «А ещё он что-то орал, не переставая при этом кровожадно ухмыляться!» «Твою мать!» «Говорит, что мы все скоро сдохнем, и все в таком духе!» Прокомментировала демоница, хотя я ее и не просил. «Весело тут у вас!» Произнес Самоэль, материализуясь сбоку от меня. «Готовимся к перемещению! Нам здесь больше делать нечего!» Крикнул я, не особо надеясь, что буду всеми услышан, и следом продолжил раздавать команды, но уже своим бесам. «Переносите людей в тот зал, где установлена бомба. Эвакуируемся!» А затем уже отдельно для Самоэля добавил. «Дед, заберите тело этого хрена. Мои с ним не справились. Нужно будет допросить».